Глава одиннадцатая. Нет, не судьба мне сегодня узнать, кто пострадал. Как только корова выпустила меня из своих цепких лапок, в последний момент шепнув, что нам надо поговорить, с чем я без сомнения согласна, ко мне нагрянули еще визитеры. Декан факультета целителей меня осмотрел и читался сопровождающему его мужчине, что со мной все в порядке. И, собственно, этот самый мужчина в форме полевой интенданской службы. Это только для несведущих безобидное название. Однако я-то знала, что ко мне нагрянула контрразведка. Быстрее! «Миледи Виларани, с вами хотят поговорить об инциденте. Пройдемте», — сказал этот мужчина. Как и все контрразведчики, он был незапоминающимся, среднестатистическим. «Встретишь на улице, через секунду забудешь». Но это так, детали. Что мне не понравилось, так это его слова. Во-первых, он мне приказал, а не спросил, могу ли я и хочу ли. Может, мне вообще стоит деда дождаться? А во-вторых, отчего такая спешка?» Нет, понятно, что дело надо расследовать, но сдергивать с больничной койки человека, который всего пару часов назад получил болевой шок, это как-то даже неприлично. В третьих, неужели за мной не могли послать кого-то другого, дежурного, например, а не этого офицера? Я встала, покачнулась от слабости и накатившего головокружения. Ничего, это пройдет. Корот тут же подскочила ко мне, поддержала за локоть и гневно уставилась на этого мужчину. Ну чего она злиться? Он же не виноват, у него приказ. Или она знакома? Позвольте вас проводить. А у меня есть выбор? Нет, чуть подумав, ответил он. Прошу. Для того чтобы сделать первые шаги, мне потребовалась помощь коро. Но потом я уже смогла двигаться самостоятельно. Офицер проводил нас в административное крыло, которое отсюда совсем недалеко. Далеко бы я не дошла. Оказывается, мы были в лазарете главного здания, а не целительского корпуса. Вас пригласят. Сказал этот вежливый и приятный в беседе, сарказм, конечно, офицер, и скрылся за дверями зала заседания при ректорате. Каролину же и сюда не пустили, так что даже скрасить мандраж и болтовнёй не получалось. Да, я нервничала. Не слишком-то тёплый приём мне оказали, как бы ещё не сделали виноватой. Не имела я права лезть в управление артефактом, но что было делать? «Вас ждут, графиня!» Из дверей высунулась секретарша ректора. Я пожала плечами, поднялась и опять пошатнулась. Но через пару секунд все же утвердилась на ногах. Не без страха зашла в кабинет и огляделась. Тут же выдохнула. За столом, помимо всех прочих, сидел граф Риарди, собственной персоной. У него была перебинтована рука и голова, но выглядел он более-менее целым. «Студентка Дэвил Рани по вашему приказанию прибыла». Очеканила я, смотря на ректора. «Ну а что? Если бы это была не Академия, я бы не так представилась». Но это почетное собрание возглавлял именно ректор, а значит я для него больше студентка, а не участница отбора. Присаживайтесь, милиция, откликнулся тот. Как ваше самочувствие? Спасибо, уже гораздо лучше. Я тяжело плюхнулась на предложенный стул за столом. Если бы меня посадили отдельно перед уважаемым собранием, тогда это точно не сулило бы ничего хорошего. Но я села вроде бы как вместе со всеми. А было тут человек десять, и не всех из них я знала. «Вы чуть не лишились рук». «Я знаю», — пожала плечами я. «Знаете», — уточнил один из мужчин в форме. «Их было двое. Тот, что приходил за мной, и еще один, постарше, с внимательным, очень цепким взглядом». Сказала целительница. «Я в курсе, что такое ожоги третьей степени». «Хорошо, что все обошлось», — кивнул ректор. «Это предварительное выяснение всех обстоятельств. Так что расскажите, что произошло, как это видится вам». «Ну, я и рассказала. Скрывать мне нечего, кроме того, что я сама рылась в щите до этого и прекрасно разбираюсь в его работе. Но это к делу не относится. Я уже успела подумать, могли ли мои неуклюжие действия спровоцировать такое, и пришла к выводу, что нет, не могли». «То есть вы считаете, что у артефакта кто-то был?» — нахмурился старший из офицеров. «Я не могу это утверждать, ведь если и был, я его сама не видела. Но либо так, либо это мог быть артефакт отложенного действия». «Мы ничего не нашли», — покачал головой Риарди. «Интересно, почему он здесь? Потому что артефактор? Его могли забрать в такой суматохе. Но ведь из-за света ничего не было видно. Как вы можете утверждать, что там все-таки кто-то был?» «Я и не могу», — ответил офицеру. «Но это логично. А что касается света, то я его в конце смогла приглушить. Так что все-таки кто-то что-то видеть мог». Не думаете ли вы, графиня, что все произошедшее спровоцировали ваши манипуляции с счетом? Неожиданно спросил какой-то пожилой мужчина. Я его не знала, и вопросов он мне до этого не задавал, сидел бледный тенью. Я откинулась на спинку стула, внимательно посмотрела на него, не зная, что ответить. У меня было два варианта трактовки его слов: либо про то, что я копался в артефакте, про знали, либо он имеет в виду то, что я сделала сегодня. Уточните. Вы имеете в виду то, что счет обрушился? Я имею в виду то, что вы сделали с бароном Ившарена. А вы, собственно, кто? Нет, меня смутить или спровоцировать не так просто. Меня зовут граф де Марина. Я из службы дознания. Граф де Марина, вы хотите предъявить мне какое-то обвинение? Мужчина замялся, но потом все же ответил: Нет, миледи, но все в этом деле указывает на вас. Все это доказательства? Усмехнулась я. «Знаю я их всё. Это ещё сплетнями называется. Вот когда надо, когда мне угрожает опасность, я могу быть не девятнадцатилетней, вечно шалящей и влипающей в неприятность студенткой, а записной стервой, которая умеет общаться с сильными мира сего. Да, у меня отец дипломат, многому научил, между прочим». «Миледи!» «Хватит!» — возмутился ректор. Графиня довела Рани. «Не может быть обвинена только на том основании, что она могла это сделать». «А вы могли?» — усмехнулся Риарди. «Могла ли я обрушить щит на голову барона?» Я ответила такой же усмешкой. «Насколько я знаю, тогда произошло кратковременное искажение в работе щита. Отчего оно случилось, неизвестно. Но это был не первый случай, а предыдущий произошел задолго до моего рождения. Хотя нет, мне известно, конечно. Но не будем об этом. А вот то, что произошло сегодня, точно не обошлось без влияния извне». И нет, я бы не смогла такое сделать. Я хороший артефактор, смею надеяться, но я не стихиник. А там был очень сильный поток, который доступен только стихиновому магу. Но вы же сами сказали, что, возможно, это был артефакт. Возможно, но я не уверена, что смогла бы такое сделать. Да и не уверена, что стала бы. Почему? Подобные артефакты опасны в первую очередь для создателей, ответил заменяющий Докан факультет артефакторов. «Я не склонна к рискованным экспериментам», — кивнула я. «По крайней мере, таким, при которых можно остаться без головы. А кроме того, если бы это была я, как бы я забрала артефакт? Но у вас есть мотив». Влез все тот же граф из службы дознания. «И какой же?» — позвольте спросить, — усмехнулась я. «Вы плохо отзывались об этом отборе и о решении императора», — начал загибать пальцы тот. «Донесли, значит». «Во-вторых, вам не нравился граф де Леонтера, и вы могли». «Я поставила в тотализаторе на графа Дориарде», — перебила я. «Но он проигрывал, и вы решили?» Он не проигрывал, покачала головой я, озвучив очевидные вещи. Сам означенный персонаж при этом молча ухмылялся, чем меня очень отвлекал от распекания дознавателя. Я откашлялась и перевела взгляд с этой ехидной усмешки на графа Марина. «Так вот, он не проигрывал. Он отводил Леонтера от центра полигона ближе к ограждению». «А зачем вы туда вообще полезли? Можно узнать?» — спросил офицер интендантской службы. Я поставил локти на стол, посмотрел на этих людей. Здесь только трое понимали, что там произошло на самом деле. Я, Риарди и Декан артефакторов. «Вы, по-моему, не очень поняли или сделали вид, что не поняли, что там случилось?» — отчеканила я ледяным голосом. «Они меня достали, и я сейчас начну делать то, что и обычно в таких ситуациях. Гадости». «И что же?» Вот представьте, у вас на складе лежит взрывчатка, лежит, никого не трогает, представили, и тут к этой взрывчатке прикручивают детонатор и запаливают шнур, что будет? Взрыв будет. То есть вы утверждаете, что щит бы взорвался? Утверждаю. Более того, нас от взрыва отделяли считанные секунды, но、ну, может минута. Так, постойте, нахмурился дознаватель. Понятно, что от взрыва погибли бы те, кто был на арене, а что касается людей на трибуне? «Я думаю, что взрыв был бы такой силы, что не только снес бы подчистой полигон, но и несколько соседних зданий». Сидевшие за столом мужчины переглянулись и с недоумением, а кто и с неверием, воззрелись на меня. «Так вы не ответили, зачем вы туда полезли?» — спросил опять офицер. «Зачем?» — сразу по нескольким причинам. Я пожал плечами. Первое, надо было что-то делать. Я чувствовала колебания потоков. Артефакт шёл в разнос. А учитывая недостаточную видимость, эвакуировать людей не было возможности. «Хотели побыть героиней?» усмехнулся мужчина. «Если бы граф Риарди не был на арене, уверена, он бы сделал то же самое. Но и второе. Мне было интересно». «Интересно?» удивился дознаватель. «Артефакторы?» махнул рукой ректор. Как они из интереса еще Академию по кирпичикам не разобрали? Разбирать Академию по кирпичикам — это к стихийникам. Нам здания сооружений не очень интересны. Парировала я, тот ухмыльнулся. Ректор вообще поддерживал такое мнение о себе у окружающих, что он опасается всех студентов, стихийников потому, что они готовы разбирать здания по кирпичикам. Целители готовы разбирать на составной части людей, а артефакторам вообще все равно, что разбирать. Страшные люди. Естественно, это была шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки. Вы вообще понимаете, что могли погибнуть? Возмутился все тот же дознаватель. Дон «Да、же ничего в магии не понимает. Кто его сюда взял-то? Я бы сто процентно погибла, если бы ничего не сделала. Я пока бежала вниз к кристаллу управления, чуть не скатилась со ступени к кубарем, а еще менее два раза сбились ног другие люди. И выкучироваться с трибун и успеть дойти на достаточное расстояние до взрыва было нереально. «Миледи, мне кажется, или ваши знания по артефактурики превосходят знания студентки второго курса?» — спросил старший офицер. Они с коллегой, кстати, так и не представились. «Превосходит. В том, что касается артефактурики, могу хоть сейчас сдать экзамен за четвертый». «И почему не сдаете?» «Потому что помимо артефактурики в академии полно других предметов, которые я сдать за четвертый курс не могу», — хмыкнула я. «Вы готовы пройти проверку мага-дознавателя?» «В смысле менталиста?» Да, поймите, мы не можем опираться только на ваши показания и я все понимаю. Обрывала его я. Вообще-то подобное предложение было оскорбительным и дед этого не одобрит, но я согласна ответить на вопросы мага-дознавателя в том, что касается сегодняшнего инцидента. А то еще с них встанется, спросят про барончика, которого я чуть не убила, и все. Выше буду из академии легко и не принужденно. Еще и уроды этому виру придется заплатить. Нет уж, тут они обойдутся точно. Никаких доказательств у них нет, а подозрений ни к делу не пришьешь. Благодарим за сотрудничество, Меледия. Вы можете идти. Один вопрос. Да. Каким образом пострадал граф Делиантеро? Мне в Лазарете сказали, что он в тяжелом состоянии. У него не сработал защитный артефакт, а своего собственного щита не хватило. Вот как я нахмурялась. Надо, конечно, узнать, что у него были за повреждения. Но от осыпающихся нитей даже без щита можно заработать лишь порезы в обычной ситуации. Вы все правильно подумали, прервал мое размышление граф Риарди. После того, как вы развернули поток, магия, которая уже успела напитать щит, не развеялась до конца. Мужчина красноречиво показал на свою раненую голову не менее раненной рукой. И когда обрушился купол, осколки были ничем не хуже клинка набитанного магией. Продолжила я. Интересно, что именно? Магия должна была развеяться. Вместо меня ответил граф. Но не развеилась. Причина неясна. Это очень, но、ну、просто очень интересно. Где-то я про такой эффект читала. Давно это правда было. И где именно? Нет. Вот так сходу не вспомню. А надо вспомнить. Надо. Это важно. Поскольку ко мне вопросов больше не было, я встала и отчетливо пошатнулась, чуть не осев на пол, закружилась голова, опять навалилась слабость, подогнулись ноги. Резкие движения мне кажутся пока противопоказанными, как и физически и эмоциональной нагрузки. Позвольте, я вас провожу. След за мной. Встал граф Дериардзе. Некоторое время мы шли молча. Я не очень понимала, зачем граф решил меня проводить, что хотел сказать, но гораздо больше занимал вопрос, как я поеду домой. Сейчас я явно не в том состоянии, чтобы вести мобиль. Интересно, деду уже сообщили? К сожалению, я не могла с ним связаться. У меня сгорели все артефакты, что были на мне в момент происшествия. «Давайте присядем», — неожиданно предложил мужчина, когда мы проходили мимо небольшого скверика со скамейками. В учебное время студенты любили тут сидеть, общаться или заниматься. Очень приятное место. Если позволяла погода, я сама всегда приходила сюда читать. Не возражаю, улыбнулась я, если это можно назвать, конечно, улыбкой. Мне казалось, что все лицо свело в мученическом оскале. Я не то, что не дойду до дома, я и до ворот не дойду, слишком сильная слабость. Вообще странно, что меня отпустили в таком состоянии. Миледи Веларони, Марианна, как вы себя чувствуете? Нахмурился мужчина, подводя меня к скамейке в тени деревьев. Как как, в ушах шумит. Сейчас упаду, а так жить буду, это главное. Все нормально, спасибо. Я проигнорировал, что он назвал меня по имени. Я хотел поблагодарить, что спасли всех нас, и в первую очередь меня и графа Лиантера. Я спасла себя тоже, но, пожалуйста, хотя в чем-то он прав. Я ринулась к артефакту еще до конца не понимая, насколько все плохо. И первое, что хотела вытащить, тех, кто был на арене. Не часто меня спасали милые девятнадцатилетние девушки. Хмыкнув, покачал головой граф. Не часто, но все же такое бывало. Усмехнулась я в ответ. У вас есть мысли, почему это произошло? Проигнорировав мой вопрос, спросил он. Во всех предыдущих неприятностях страдали в основном девушки, причем даже непонятно было, дело касается именно отбора или конкретных людей. Теперь же пытались убить всех и подгадали тот момент, когда единственный человек, который мог все остановить, находился на арене. «Меня тоже этот вопрос беспокоит. Именно то, что подгадали время», — мужчина замолчал, уставившись в пространство. «Ну как? Мы же тянули жеребий. Даже если предположить, что вы точно дошли бы до определенного этапа, вы могли драться в предыдущей паре», — кивнула я. А эффект у того, что разрушила щит, был накопительный. «Единственное что...» «Что?» — заинтересовался граф. Что, если закладка сработала раньше срока, а должна была сработать во время финала? Тот, кто это устроил, точно знал, что вы попадете в финал, будете в это время под щитом и ничего не сможете сделать». «И что? Так вышло случайно, что именно я в это время был на арене? Нет, не думаю. В том, что мне ограничили возможность действовать, вы правы. Но... Видимо, щит уже достаточно напитали к тому времени и решили. Чего ждать? А вдруг случится невероятное?» Риарди ухмыльнулся. И выиграет ли Андера, тогда весь план пойдет прахом. Значит, это был не заранее заложенный артефакт, а человек или же управляемый дистанционный артефакт. Нет, второе маловероятно. Колебания испорченного счета могли заглушить сигнал извне, так что дистанционный артефакт это рискованно. А нерискованно дожидаться взрывов подсобки, которые бы этим взрывом просто смило. Я думаю, кто бы это ни был, он ушел, когда нас всех ослепило. Процесс был уже почти завершен, так что. Нет, я посмотрела на Риарди и едва не вскочила, чтобы бежать докладывать дознавателям. Нет. Нет, поток все еще шел. Когда я начала с ним работать, это точно был артефакт. До взрыва оставались считанные секунды. Если бы там был человек, это было бы сущее самоубийство. Но магия продолжала поступать. Именно поэтому вас порезал не эти ми силы. Я читала о схожем эффекте в трактате о стихийных полях силы, хотя там говорилось о природном эффекте, а не сделанном рукой человека. Да, я вспомнила. Я молодец. Марианна, мы не нашли артефакт. Покачал головой граф. Значит, тот, кто его поставил, был среди тех, кто обыскивал место происшествия, отрезал я. Сами подумайте, граф. Можно просто от Жюлиана. Хорошо, от Жюлиана. Так вот, если бы это был Мак, когда я приглушила потоки, как бы он вышел из подсобки? А как бы он выжил, если бы ему все удалось? Ну, выжить он мог, имея сильный защитный артефакт, или, например, родовую защитную технику. А вот что касается вашего первого вопроса. Значит, это был кто-то из участников, или из обслуживающего персонала, сопровождающего отбор. Мы посидели, помолчали. Кстати, а что там была за история с поломкой счета, в которого вас обвиняют? Мне, как будущему преподавателю, полезно это знать. Ухмыльнулся он. Будущий преподаватель, я своим ушам не поверила.